все как по маслу. Глава первая Кламс Жоржобер смотрел, как его жена, красавица Гавиаль, кормит грудью плод их любовных восторгов, трехмесячного крепыша полуженского, что, впрочем, для последующего развития событий значения не имеет. Гавиалы — род присмыкающихся из-под отряда крокодилов, отличаются узкой длинной мордой, слегка расширенной на конце. В кармане у Кламса было одиннадцать франков, а завтра нужно было платить за квартиру. Но ни за что на свете не прикоснулся бы он к тюфику, набитому тысячефранковыми банкнотами, где спал его старший сын, которому 12 апреля исполнялось 11 лет. Кламс всегда держал при себе только купюры и мелочь общей суммой до 10 франков, а все остальное откладывал. И посему в эту самую минуту он считал, что у него только 11 франков и остро сознавал ответственность, которая ложилась на новорожденных. Я от дочери не отказываюсь. Но ведь ей уже четвертый месяц, — сказал он. Пора бы и помогать семье. Послушай, — ответила его жена, красавица Гвиаль. может подождать, пока ей исполнится шесть месяцев. Рановато таким малышам работать. У них от этого бывает искривление позвоночника. Это верно, — сказал Жоржо Бер, но надо что-то придумать. Когда ты мне купишь коляску для ребенка? – спросила Гавиаль. Я сам тебе ее сделаю. Старый ящик из подмыла, колеса от Паккарда и все дешевый и сердит. В отеле все малыши разъезжают. в... — Черт возьми! Вдруг закричал он, придумал. Отель пригород Парижа, расположенный рядом с аристократическими кварталами и Булонским лесом. Глава вторая. Красавица Гвиаль семеня вошла в огромный подъезд дома номер сто семьдесят, как сказала бы Каролин Лампьон, известная бельгийская звезда, по проспекту Дель Моцарта. В Париже в аристократическом шестнадцатом округе действительно есть проспект, названный именем Моцарта. Музыку этого великого композитора Виан не принимал, в отличие от музыки Баха, которого он высоко ценил. Коридор был выложен черной и белой плиткой, слева находилась лестница с перилами из кованого перекованного железа, спиралью, обвивавшая шахту лифта в стиле Людовика X, работы Бульбуля, но это была подделка. А под лестницей стояли две роскошные детские коляски от братьев Бюстишон и Мапа с подушками из белого кроличьего меха и ожидали явления благородных отпрысков. Первая прославленного семейства Декольте де ла де Фрикадель, вторая Марселена дю Бланманже. лифт в отеле Людовика X, работы Бульбуля, но это была подделка, серия анахронизмов. Андре Шарль Буль, 1642-1732, знаменитый французский краснодеревщик, усовершенствовавший технику инкрустации с использованием меди, перламутра и т.д. Его работы — характерный образец стиля Людовика XIV, стиля Людовик различаются, начиная с Людовика XIII. Упоминая о подделке, Виан намекает на то, что в эпоху Второй империи, задолго до того, как начали пользоваться лифтом, было широко налажено производство мебели в стиле буля. Длина предыдущей фразы позволила красавице Гвяль спрятаться за ней и пройти мимо Привратницкой незамеченной. Следует прибавить, что Гавиаль в элегантной юбке типа нюлук, из-под которой выглядывала столь же элегантная кружевная нижняя юбка, оставшаяся у нее еще от первого причастия, бережно несла свою дочь, дарованную ей Господом, в результате удачного контакта с мужем, кламсом Жоржа Бэром. С первого же взгляда красавица Гавиаль поняла, что коляска юного декольте — была в лучшем состоянии чем коляска дюблан манже и точно ведь второй гадкий мальчишка пускал в нее ручьи каждый раз когда его нянька встречалась с молодым жребцом странный рефлекс ибо шестью годами позже отец юного дюблан манже скончался разорившись на скачках но не будем предвосхищать события с самым непринужденным видом говиаль вошла в кабину лифта, поднялась на второй этаж и спустилась пешком, чтобы консьержка ее увидела. Потом, подойдя к коляске, нежно положила на подушку из кроличьего меха, набитую как дура, свою дочь по имени Вероника. Мы уже разъясняли выше способ создания последней. Гордо вскинув голову, говяль вышла из подъезда и, толкая коляску, Повезла ее по проспекту Дерьмоцарта. Кламс, Жоржобер муж Гавиаль, ждал ее в ста метрах от места происшествия. — Отлично, — сказал он, осматривая коляску. — В магазине ей цена — тридцать тысяч. — Ну, тысяч двенадцать мы за нее выручим. — Это мои двенадцать тысяч, — уточнила Гавиаль, — — Ладно, — сделал Кламс широкий жест. — Это первый опыт, и провела его ты все правильно. Глава третья — Через час вернешь мне его? — спросил Леон Додилион. — Конечно, — успокоил его Кламс. — Леон Додилион, то есть Клод Леон. Он надел шлем Леона и посмотрел в зеркало. — Ничего, — сказал он в самый раз. Прям как настоящий мотоциклист, — давай, — сказал Леон, — жду здесь через час. Час спустя Кламс остановил перед домом, где жил его старый приятель, блестящий мотоцикл марки «Нортон» со щитками, доходившими до самых осей. — Неплохо, — сказал Леон. Он ждал перед дверью дома, поглядывая на часы. — Ему цена в магазине пятьдесят тысяч, — сказал Кламс. — Раз он без документов, поскольку я только что его украл, значит, больше ста тысяч за него не выручить. Но я все-таки не зря брал у тебя шлем, а? — Еще бы, — ответил Леон Дадилион. — Послушай-ка, может, возьмешь мой мотоцикл вместо этого? И никаких хлопот с бумагами? — Ладно, — согласился Кламс. — У тебя ведь тоже Нортон? — Да, — сказал Леон да Делион но без трехзубчатого сцепления с гибкой передачей, как у этого. — Да я не отказываюсь, идет, — ответил Кламс. — Может, я и прогадаю, но для друга не жалко. Глава четвертая Кламс продал мотоцикл Дадиллиона за сто пятьдесят тысяч, и пока его друг сидел в тюрьме, купил себе красивую шоферскую форму вместе с фуражкой. — Понимаешь? — объяснял он жене красавице Гвиаль, которая слушала его с миндальной улыбкой, уплетая миндальное пирожное, в то время как Вероника потягивала из рожка шампанское старых добрых времен. — Никому ведь не придет в голову остановить машину дипломатического корпуса, особенно с шофером. — Да, особенно с шофером, — сказала она, — ты прав. — Я с тем же успехом украл бы и паровоз, — объяснил Кламс. Жоржа Бер, но для этого пришлось бы испачкать руки смазкой, а лицо — углем. Кроме того, несмотря на высшее образование, может оказаться, что я не умею водить паровоз. — Ах, — сказала Гвиаль, ты прекрасно справишься. — Лучше не пробовать, — ответил Жоржо Бер. Кроме того, я не тщеславен, и в среднем тысяч став в день мне более чем достаточно. И есть еще одно неудобство — это рельсы. Если ездить по путям без разрешения, то у меня будут неприятности, а на шоссе с паровозом меня же сразу заметят. — Нет у тебя настоящего размаха, — ответила красавица Гавиаль, — но за скромность я тебя и люблю. — Можно у тебя кое-что спросить? — Все, что хочешь, милая, — сказал Кламс Жоржобер. Бер. Он щеголял в своей шоферской форме. Она привлекла его к себе и что-то шепнула ему на ухо, покраснела и спрятала лицо в чепуховой подушке. Кламс расхохотался. — Продам этот посольский кадиллак и тут же раздобуду тебе то, что ты просишь, — сказал он. Операция с Кадилаком прошла нормально, и Кламс получил за него миллион триста тысяч франков, потому что фальшивые документы на Кадилаке теперь продавали во всех табачных киосках. Прежде чем вернуться домой, Кламс зашел к знакомому торговцу одеждой. Через четверть часа он уже вернулся к гвиаль неся объемистый пакет. Дело было сделано. — Вот, милая, — сказал Кламс, — я купил форму. «Здесь все есть, даже топорик. Ты можешь получить свою пожарную машину в любую минуту. И мы будем в ней кататься по воскресеньям, конечно. И там будет большая лестница. Будет большая лестница. Милый, я люблю тебя». Вероника протестовала, потому что двух детей, по ее мнению, было предостаточно. В тюрьме же для Дадилиона тянулось время... Медлеонна. Он услышал шаги и поднялся, чтобы посмотреть, кто это. Надзиратель остановился перед дверью его камеры, и в замочной скважине повернулся ключ. Вошел Кламс, Жоржу Берр. «Здравствуй», — сказал он. «Привет, старик», — ответил Дадиллион. «Как мило с твоей стороны, что ты пришел составить мне компанию. Время здесь тянется. Так медленно. Они засмеялись. Хотя шутка это уже прозвучала выше. «Как ты сюда попал?» — спросил Леон. «Просто идиотство!» — вздохнул Жоржобер. Бер. «Я украл для нее эту пожарную машину, но ведь женщины ненасытны. Ей захотелось катафалк». «Да, это уж слишком, — понимающий заметил Дэди Леон, потому что желания его жены никогда не шли дальше экскурсионного автобуса на 35 мест. Представляешь себе?» — продолжал Кламс. — И тогда я купил гроб, влез в него и отправился за катафалком. — Почему же у тебя ничего не вышло? — спросил Додилион. — А ты когда-нибудь пробовал ходить с гробом? — сказал Кламс. — У меня в нем нога застряла, я упал и раздавил собачку. А так как это была собачка жены начальника тюрьмы, меня в два счета упекли. Леон Додилион покачал головой. — Черт возьми! — сказал он. — «Не везет, так не везет».